Вечером из чёрных и белых деталей Лего Эдди соорудил на полу своей спальни шахматную доску. С одной стороны выстроились рыцари, с другой разбойники. Он играл против самого себя. Човечки перескакивали друг через друга ведомые его рукой. Между ходами Эдди щурился, будто пытался забыть разыгранную минуту назад стратегию противника. В какой-то момент он поднялся, чтобы воспользоваться ванной, и замер посреди комнаты, так, будто заметил что-то необычное. Его взгляд заскользил по комоду, мягкому креслу, гардеробу. Он немного наклонился и заглянул под кровать. Весь его вид выдавал зародившиеся где-то внутри чувство беспокойства, словно дрожь впилась в его плечи, дышала в затылок. Возможно, причина была всего лишь в том, что последний час он притворялся двумя разными людьми. Эдди зашел в их в общую с братом в ванную комнату и опасливо прикрыл за собой дверь. Он пробыл там недолго. Звук слива означал, что следующие 12-15 секунд Эдди над раковиной будет тщательно намывать руки лимонным мылом. Огромыхание вешалки для полотенец возвестило, что дверь ванной вот-вот распахнется. Поначалу никаких изменений он не обнаружил. Кровать была застелена по-маминому, с откинутым сверху покрывалом. Некоторые книги на полке лежали горизонтально, а некоторые стояли вертикально. Он любил складывать их именно так. Фигуры на шахматной доске из лего остались на прежних местах. Пара разбойников метила в дамки, у доски их уже ожидали королевские регалии в виде корон и лошадей. На какое-то время Эдди снова погрузился в игру. А потом он заметил. Кое-что изменилось в замке, которую он закончил накануне, в единственной башне, растущей из самого его сердца, в обсерватории. Так Эдди представил ее своей пустой комнате, когда, наконец, достроил. Из окон и порт-кулис то тут, то там выглядывали рыцари и волшебники. Но на верхней площадке башни он оставил лишь длинный телескоп с выпуклой алмазной линзой. Эдди сжал губы. На башне появилась одинокая фигура. Она прогнулась в талии, то ли смеясь, то ли вглядываясь в небо, и потянула руку к телескопу. Эдди не ставил ее туда. Даже не доставал из коробки. Это была маленькая ведьма. трудно понять, о чём думает человек, бросая на него лишь короткие осторожные взгляды. Почти невозможно уловить что-то, кроме отдельных движений. И уж тем более догадаться, что он подумывает оглядеться в пустой вроде бы комнате и спросить: "Кто здесь?"